Глава одиннадцатая. Есть остров зеленый в холодных морях. Кузены расположились в покоях Грая. Едва захлопнув за собой дверь, Альф сразу кинулся к буфету, откуда извлек одну из заранее припасенных бутылей вина. Не сговариваясь, оба залпом осушили кубки. «Что это было?» — вновь спросил грай наливая по второму кругу. Варт молча пожал плечами, сочтя вопрос риторическим. К тому же ответа у него по-прежнему не было. Откинувшись в кресле, он попытался расслабиться, хотя изнутри его всего трясло. Чтобы отвлечься, Варт постарался сосредоточиться на вине, неторопливо смакуя благородный напиток. В отличие от того пойла, что таскал ему вчера с кухни Нидл, таким вином следовало наслаждаться, а не напиваться. Хотя настроение не слишком располагало к эстетике и гедонизму. Пожалуй, в первую жизнь его всерьез пытались убить, и также впервые он убил кого-то. Успокаивало то, что убитые определенно не были людьми или даже альвами. Существа из плоти и крови не имеют привычки развеиваться дымом от одного прикосновения острой стали. Из-за этого случившееся уже начинало казаться ему чем-то нереальным. Но расслабляться все же не стоило. Поднявшись, Варт прошел к окну и закурил. Это всегда помогало ему собраться с мыслями. «Скорее всего, опять какие-то штучки локи», — предположил он это все подряд можно валить на локи», — скривился Грай. «Зачем ему посылать кого-то убить нас?» «Не думаю, что он всерьез хотел нас убить. Уж слишком легко сгинули эти создания, кем бы они ни были. Скорее, просто напоминание не расслабляться. По меркам старого йотуна вполне безобидная шутка. Или у тебя есть другие идеи?» Грай покачал головой, но было видно, что Вард его не убедил. Кузен так и не поверил до конца, что по замку и впрям бродит настоящий бог огня, играющий в какую-то одному ему понятную игру. «Празднуйте!» — прозвучал женский голос, заставив обоих подпрыгнуть от неожиданности. Задумавшись, кузена не заметили, как комнату вошла леди Глоа. Взглянув на жену, Грай сразу просветлел лицом. Для него и ее присутствие было подобно солнцу, выглянувшему из-за туч. Вар только вздохнул, завидуя таким отношениям. От предстоящего брака с Инарой он ничего подобного не ждал. Для него она ничего не значила. — Конечно, празднуем! — воскликнул Грай. — Братья завтра женятся, мы все еще живы, а буквально только что героически изгнали зло из стен замка. — Зло таилось в этой пыльной бутыле? — улыбнулась Глоа. — Не слишком злоупотребляй борьбой с ним, мой герой. Этот враг может быть коварен, а ты нужен мне твердо стоящим на ногах. Варт сдержанно хмыкнул грай же тонкого подкола не заметила немедленно принялся красочном повестовать о недавнем столкновении со стражниками в его изложении их оказалось десять всетрхметрового роста и семерых он уложил собственноручно варт уже откровенно усмехался слушая эти небылицы пока не взглянул на побледневшее лицо глоа фаморы сдавленно выдохнула женщина что Варт едва не подпрыгнул от неожиданности фаморы уже спокойнее повторила Альвика, духи Нижнего мира. Неужели ты не слышал о них, страж? Вард кивнул. слышал о фаморах, вернее, читал. Но они принадлежали к кельтской мифологии, а вовсе не к скандинавской. Их аналогами у скандинавов считались йотуны. Впрочем, общего между ними было не так уж много. Эта параллель всегда казалась ему притянутой за уши. С другой стороны, сходство скандинавских альвов и кельтских сидов, называемых также туатами, Он сомнению не подвергал. «Легенды Сидов», — изрек он. «Правильно произносить «ши», — поправила Глоа. «Да, так наш народ прозвали на Изумрудном острове, еще до того, как ваши предки решились покинуть родной север». «Это вы, светлые, на солнце перегрелись. Головы напекло, вот и придумали каких-то фаморов», — стрял Грай. «У нас таких отродясь не водилось во всех девяти мирах». «В девяти мирах нет, муж мой» не стала спорить женщина, а в Утгарде. Грай открыл рот, но, не сказав ни слова, снова захлопнул. С Утгардом в мифологии всегда наблюдалась некоторая путаница. Изначально считающийся внешним, потусторонним миром, не связанным с остальными корнями Играсиля, позднее он стал восприниматься как часть Йотунхейма. Но это все равно, что Цвергов причислять к Свартальфам. Как темные альвы очень мало упоминались в мифах, оттого и слились в человеческом представлении с гномами. Так и Утгард, даже происхождение которого не было объяснено, оказался отождествлен с землями йотунов. Вард решил, что стоит снова расспросить Нидла, на сей раз позволив ему пересказать полную историю происхождения миров. Возможно, здешняя версия отличается от известной ему. До истории разделения альвов, обретения светлыми своей новой родины среди клеверных полей здешнего аналога Ирландии, определенно должна быть интересна. Кельтскую мифологию Варт знал несколько хуже, чем скандинавскую, но все же некоторое представление имел. Фаморы там представлялись однорукими, одноногими и одноглазыми великаны. Половинчатость обуславливалась их потусторонним происхождением, они не могли полностью проникнуть в мир смертных, оставаясь частично за гранью реальности. Кроме того, фаморы были очень могущественны, а это не очень-то вязалось с исчезновением от легкой царапины. Впрочем, если проводить аналоги с потусторонней нечистью, должна быть среди них и мелкая сошка, попросту неупомянутая в мифологии в силу своей незначительности. «Как вы их прогнали?» — спросила Глоа. Покосилась на мужа и уточнила. «На самом деле». Грай только улыбнулся, ничуть не обидевшись, что его версии событий не поверили. «Их было всего двое. Первого я проткнул, второго слегка отцарапал», — сообщил Варт. «Клинок стража!» — кивнула женщина. Вард с трудом сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Надо же быть таким недогадливым!» «Выяснил ведь уже, что испада зачарована «Вероятно, и таинственная пещера пустоты как-то связана с Утгардом и его обитателями!» «Муж мой!» — Глоа положила руки на плечи Граю, пристально глядя ему в лицо. «Обещай мне, если столкнешься с Фоморами вновь, когда рядом не будет стража, не пытайся побороть их самостоятельно!» — Ладно, не стану лишать братца возможности погеройствовать, — усмехнулся Свартальф. В награду за сговорчивость он получил от супруги нежный поцелуй. Отстранившись от мужа, альвика подошла к Варду. — Спасибо. — Не за что, миледи. Он учтиво поклонился и поцеловал ей руку. — Если б не Грая его магия, я бы сейчас тут не стоял. Взгляд Варда упал на левую руку женщины, и его глаза от удивления едва не полезли на лоб. Безымянный палец леди Глуа украшало точно такое же кольцо, какое Киара передала ему по поручению Локи. «Красивое кольцо», — заметил он. «Кольцо!» — подскочил с места Грай. «Точно, братец, чуть не забыл». Он полез в карман и достал перстень с гербом рода Орм. «Вот, это твое. Не оставляй больше без присмотра. А то у тебя прямо привычка кольца терять». «Его украли», — поправил Вард. «Или ты все же считаешь, что я потерял его, убивая Дайра?» «Нет, что ты, братец!» – замахал руками кузен. «Я про такое кольцо говорил». Он взял жену за руку, демонстрируя украшение «Мы ведь вместе с тобой их делали в юности, а ты свое потерял. Не то, что я. Как и собирался, подарил своей единственной. Новое для Инары не сделал?» Вард покачал головой, не став сообщать, что такое кольцо у него все же имеется. «Значит, идея с кольцом принадлежала Варду». То, то я удивилась, что ты, дорогой, что ты знаешь о наших традициях», — пожурила мужа глава. «Ну да, это братец мне про придумки светлых рассказывал», — ничуть не смутившись признал Грай. «В отличие от фаморов эта история мне понравилась. Но идея сделать такие кольца для будущих возлюбленных была моя. Он свое вовсе потерял раньше, чем жениться наконец собрался». «Это неважно», — отмахнулся Варт. «Идея была твоя, я не романтик. «Кладахское кольцо в нашей традиции считается символом любви до гроба», — заметила Глоа. «Простите, если мой вопрос не учтив, милорд, но вы действительно хотите жениться на Леди Инаре?» Варт слегка растерялся и замешкался с ответом. «Впрочем, это не мое дело». Поняв все по его молчанию, не стала настаивать Альвийка. «Прошу прощения, не буду больше мешать вам общаться». Когда она вышла, Грай тут же накинулся на кузена с расспросами. Ты из-за Киары не хочешь на Инаре жениться? Ну и не женись. Вальдер, конечно, будет в бешенстве, но переживет. Киара теперь вдова. Ты на Хольмганге очистишь свое доброе имя. Никто и не посмеет ни в чего сказать. Успокойся, братец, все в порядке, — одернул его Вард. Не стоит так суетиться. Киара тут ни при чем. Просто свадьба и кольца — это меньшее, что меня сейчас беспокоит. «Тебе не кажется, что три смертных поединка и разгуливающие по замку духи Утгарда поважнее будут?» «Нельзя же думать только о сражениях. Нужно и любви уделить время», — не согласился кузен. «Определись, чего хочешь, и действуй соответственно». «Какой ты стал мудрый!» — усмехнулся Варт. «За это надо выпить». Грая отправился к буфету за второй бутылкой. Варт вздохнул и, закурив, задумался. Неужели Локи, прислав кольцо, намекал на то же, что высказал сейчас Грай? Старому Йоту, ну-то какое дело до личной жизни Варда? Особенно учитывая, что Локи прекрасно знает, с кем имеет дело. Разве что у него маразм начался в его-то годы. Вот и путает Ормгородского стража и того, кто оказался в его теле. Отказаться жениться на Инаре означает создать лишние сложности. К тому же Вард вовсе не был уверен, что переживет суд Тюра. О побеге надо думать, а не о личной жизни. Хотя Локи и его мотивы со счетов сбрасывать нельзя. Возможно, и появление Фомора все же его рук дело. Какую бы игру не затеял бог Трикстер, принимать ее правила Варт не собирался. подарку лукавого шутника найдется применение, которого он вряд ли ожидал. — Чему улыбаешься, братец? — осведомился Грай. — Да так. — неопределенно отозвался Варт, задумчиво потеряв переносицу. А напомни мне историю значения этого кольца. Что-то за давностью лет совсем из головы выветрилось. Грай разлил вино по кубкам и приступил к рассказу.